Глава 43. Стася. Сидеть в заперти, без возможности выйти или связаться хоть с кем-то – неприятное чувство. Отчасти я понимала, почему меня так оставили. Наверняка Сан Саныч хочет отбить свое вложение. И еще большой вопрос, как быстро я смогу с ним рассчитаться. В принципе, кое-какие сбережения у меня были, и я хотела попробовать с ним договориться и частично откупиться. Впрочем, иллюзий я не питала, но и не попытаться не могла. Еды в холодильнике было предостаточно, что наводило на определенные мысли. Но что делать? Не прыгать же с десятого этажа. И вечером и правда раздался щелчок замка, и в квартиру вошел мой работодатель. «Стаська!» — гаркнул он в привычной манере. «Рада видеть, Сан Саныч!» — выползла я в коридор. «Плохо выглядишь!» — заметил он, подходя поближе. Да, чувство так-то было ему незнакомо от слова совсем. «Стараюсь!» — ухмыльнулась я. «Да уж я видел, как постаралась. Что за херня? Почему я должен носить с тобой, как с птенцом, желторотом? Так получилось!» «Дела семейные». «Но раз семейные, значит, сама виновата», — подвел итог Сансаныч. «Сама понимаешь, ресурсы вложены, придется отрабатывать». «Понимаю. Обсудим условия». «Деловая эта девка, Стаська. Всем бы пацанам такую хватку». «Ладно, вот, держи». Он поставил передо мной большую спортивную сумку. «Ноудшмотки на первое время. Размер может быть чуть больше. Уж извиняй, парни могли ошибиться». «Я хочу домой вернуться». «Вернешься, как только выполнишь пару заказов». «Что-то такое ей и услышать». «У меня есть деньги». Рискнула я немного, но за те же документы могу возместить. «Были б мне нужны деньги, уже б забрал», — усмехнулся он. «Нет, Стася, данные на твоей почте, у тебя сутки». Я даже не успела что-то возразить, как Сан Саныч покинул квартиру. Пришлось заниматься делом. Ноутбук оказался добротным, хорошая машинка, но я все равно скучала по своему зверю. Первым делом проверила рабочую машину на предмет следящих утилит. И точно, хотя чего я ожидала после того, как меня заперли. Когда прочла данные на электронной почте, громко выругалась. Я всегда сторонилась подобной работы, и до сегодняшнего дня удавалось избегать подобного. Но теперь Сан Саныч не станет слушать мои отмазки. Пришлось заняться делом. Копаться в чужом грязном белье – то еще удовольствие. И только мысль, что после я стану свободной, помогала мне. Я даже подумывала о том, чтобы перебраться за границу. Что-то слишком много всего случилось за последнее время. Утром, проснувшись, долго валялась в постели, складывая факты по разным полочкам. Но мысли то и дело возвращались к мужчине, от которого стоило держаться подальше. Хотелось узнать, какова была его реакция на мой побег. Вспомнилось, как сильно зол он был в последнюю встречу. Его злой поцелуй и те эмоции, что бушевали в темных глазах. Опасный, дикий, неадекватный и чересчур самоуверенный кабель. Мысль, что он давно уже утешался с какой-нибудь красоткой, была неприятной. И от этого я сильно злилась на саму себя. Ну зачем? Зачем мне о нем думать, переживать, волноваться? К черту этого психа. Вечером со мной связался Сан Саныч и дал еще одно задание. Пришлось выполнять. Еще один день, полный одиночества и ненужных мыслей. Задание я выполнила, донат отправила, но в остальном сделала что-то в обход протокола, и все, сразу придушат. Это угнетало даже сильнее запертые двери. А следующим утром приехал Сансаныч. Саныч. стаська ты где?» Ему на самом деле даже кричать не надо было. Сама в коридор выскочила, чтобы поговорить лицом к лицу, а не в чате пары фраз перекинуться. «Отпускаете?» «Дело есть». работаешь в поле, так сказать». Я нахмурилась, поняв, о чем речь. Это означало ехать к самому заказчику. И, как говорил мой опыт, дело дрянь. Спокойно работать в таких условиях обычно не получается, и, как правило, Сан Саныч соглашался на подобное в очень редких случаях и только за очень большое вознаграждение. А это означало, что, вполне вероятно, мой долг будет списан куда быстрее. Насколько все серьезно? «Дело плевое, для тебя так точно». Тогда зачем к заказчику? Его условия, — развел руками начальник. — Платит хорошо. — Поняла, но хотела бы обсудить дальнейшие планы. Он, понимающе хмыкнул. — Хочешь знать, как долго тебе расплачиваться? — Да. — Это последнее. — Точно? — Ты меня знаешь. Слов на ветер не бросаю. Это было правдой. Сансаныч не трепал лишнего. Если ему что-то надо было, говорил в лоб и не отступал от своего до самого конца. — Хорошо, когда выезжать? — Прямо сейчас. Я удивленно посмотрела. Заказ еще и срочный. — Давай, Стаська, не тупи, машина уже ждет. Чтобы собраться и привести себя в порядок, мне понадобилось минут пятнадцать. Все это время Сансаныч недовольно зыркал, но подгонять не стал. Внизу нас и правда ждала машина, темный седан с тонированными стеклами. Сансаныч открыл заднюю дверь и кивнул мне. А вы? Оглянулась, поняв, что мужчина не собирался ехать со мной. У меня что дел мало, каждого за ручку водить, огрызнулся тот. Взрослая девочка, справишься. А потом? А потом отвезут, куда скажешь. Я с облегчением выдохнула и кивнула. Этот вариант меня устраивал. За рулем сидел мужчина в темном костюме. Едва я уселась, он заблокировал дверь и мягко вырулил с парковки. Спрашивать, куда именно мы ехали, даже не стало. Наши заказчики не любили излишне любопытных. Оставалось просто ждать. Вел мужчина мягко, и я, откинувшись на спинку, даже немного задремала. Пока машина резко не затормозила. Меня кинуло вперед, но ремень безопасности удержал. Судорожно вдохнула и огляделась. Нам преградила дорогу пара темных внедорожников.